Беовульф. Вступительная статья. Единственная существующая рукопись Беовульфа датируется примерно тысячным годом, но сама эпопея относится по мнению большинства специалистов к концу 7 или к 1 3 века. В тот период англосаксы уже переживали начавшийся процесс зарождения феодальных связей. В поэме, однако, присущая эпическая архаизация. Кроме того, она рисует действительность со специфической точки зрения Мир Биавульфа — это мир королей и дружинников, мир пиров, битв и поединков. Фабула этой крупнейшей из англосакских эпопеи несложна. Биовульф, молодой витязь из народа Гаутов, узнав о бедствии, которое обрушилось на короля Дана Кигелака, о нападении чудовища Гренделя на дворец Хеород и о постепенном истреблении им в течение 12 лет дружинников короля отправляется за море, чтобы уничтожить Гренделя. Убедив его, он затем убивает в новом единоборстве, на этот раз в подводном жилище, другое чудовище, мать Гренделя, которая пытается отомстить за смерть сына. Осыпанный наградами и благодарностями, возвращается Биавуль к себе на родину. Здесь он совершает новые подвиги, а впоследствии становится королем Гаута и благополучно правит страной на протяжении 50 лет. По истечении этого срока Биавуль вступает в бой с драконом, который опустошает окрестности, будучи разгневан покушением на охраняемый им древний клад. Виагульпу удается победить и это чудовище, но ценой собственной жизни. Песня завершается сценой торжественного сожжения на погребальном костре тела героя и сооружения кургана над его прахом и завоеванным им кладом. Эти фантастические подвиги перенесены, однако, из реального мира сказки на историческую почву и происходят среди народов Северной Европы. В Биавульпе фигурируют датчане, шведы, гауты. Кто такие гауты Биавульпа, остаются спорным. В науке предполагались разные толкования. Готы Южной Швеции или острова Готланд, юты Ютландского полуострова и даже древние геты Пракии, которых в средние века смешивали с библейским Гогом и Магогом. Упоминаются другие племена – Названы короли, которые некогда действительно ими правили. Но это не относится к главному герою поэмы. Сам Биабуль, видимо, не имел исторического прототипа. Поскольку в существовании великана и драконов тогда все верили безоговорочно, то соединение подобных историй с рассказом о войнах между народами и королями было вполне естественным. Любопытно, что англосаксонский эпос игнорирует Англию, Это породило, между прочим, ныне отвергнутую теорию о скандинавском ее происхождении. Но, может быть, эта черта Биовульфа не покажется столь уж разительной, если иметь в виду, что и в других произведениях англосаксонской поэзии мы встречаем самые различные народы Европы, и что с тем же пактом мы столкнемся и в песнях Старшеты, Эдды, а отчасти и песни о небелунгах в духе теорий, господствовавших в науке в середине XIX века, некоторые толкователи Беовульфа утверждали, что поэма возникла в результате объединения различных песен. Было принято рассекать ее на четыре части: поединок с его матерью, возвращение Биовульпу на родину, поединок с драконом. Высказывалось точка зрения, что первоначально чисто языческая поэма стала частично переработана в христианском духе, вследствие чего в ней возникло переплетение двух мировоззрений. Затем большинство исследователей стало считать, что переход от устных песен к книжному эпосу не сводился к простой их фиксации. Эти ученые рассматривали биовульф как единое произведение, редактор которого по-своему объединил и переработал имевшийся в его распоряжении материал изложив традиционные сюжеты более пространно. Нужно, однако, признать, что о процессе становления биовульфа ничего не известно. В эпопее немало фольклорных мотивов. В самом начале упоминается Скильд Скеванг, найденыш. Лодку с владельцем Скильдом прибила к берегам Дании, народ которой был в то время беззащитен из-за отсутствия короля. Впоследствии Скильд стал правителем Дании и основал династию. После смерти Скильда вновь положили на корабль и вместе с сокровищами отправили туда, откуда он прибыл. Чисто сказочный сюжет. Великаны, с которыми сражался Биавуль, сродни великанам скандинавской мифологии и единоборству с драконом, распространеннейшие темы сказки и мифа, в том числе и северного. В юности Биавуль, которых выросший приобрел силу 30 человек, был ленив и не отличался доблестями. И напоминает ли это молодость других героев народных сказаний, например, Ильи Муромца? Приход героя по собственному почину на помощь терпящему бедствие, ребранка его с оппонентом, обмен речами между Биаульпом и Умфертом, испытание доблести героя, рассказ о состязании в плавании Биаульпа и Бреки, вручение ему магического оружия, меч хрунтинг, нарушение героем запрета. Биаульп отнимает клад в поединке с драконом, не ведая, что над сокровищем тяготеет заклятие. Помощник в единоборстве героя с врагом, Виглов, пришедший на выручку Биовульпу в момент, когда тот был близок к гибели. Три боя, которые дает герой, причем каждый последующий оказывается более трудным. Битва Биовульпа с Гренделем, с ее матерью и с драконом – все это элементы волшебной сказки. Эпопея хранит многие следы своей предыстории, кренящейся в народном творчестве. Но трагический пенал, гибель Биовульпа, равно как и исторический понт, на котором развертываются его фантастические подвиги, отличают поэму от сказки. Это признаки героического эпоса. Представители мифологической школы литературоведения прошлого века пытались расшифровать этот эпос таким образом. Чудовища олицетворяют бури северного моря. Беовульф — доброе божество, обуздывающие стихии, Его мирное правление — благостное лето, а его смерть — наступление зимы. Таким образом, в эпосе символически изображены контрасты природы, рост увядание, подъем и упадок, юность и старость. Другие ученые понимали эти контрасты в этическом плане и видели в биобульфе тему борьбы добра и зла, символическому и аллегорическому толкованию его не чужду и те исследователи, которые вообще отрицают ее эпический характер и считают ее сочинением клирика или монаха, знавшего и использовавшего раннехристианскую литературу. Эти толкования в значительной мере упираются в вопрос о том, выражен ли в дух христианства, либо перед нами памятник языческого сознания. Сторонники понимания его как народного эпоса, в котором живы верование героические поры великих переселений, естественно, находили в нем германское язычество и сводили к минимуму значение церковного влияния. Напротив, те современные ученые, которые причисляют поэму к разряду письменной литературы, переносят центр тяжести на христианские мотивы. В язычестве же Биовульпа видят не более как стилизацию по старину. В новейшей критике заметна тенденция к перемещению внимания с анализа содержания поэмы и изучение ее фактуры и стилистики. В середине нашего века преобладало отрицание связи биовульпа с типической фольклорной традицией. Между тем, за последние годы ряд специалистов склонен считать распространенность текста поэмы стеротипных поражений форвул свидетельством ее происхождения из устного творчества. В науке не существует общепринятой концепции, которая бы достаточно удовлетворительно объясняла биовульфа. Между тем, без толкования не обойтись. Биовульф труден для современного читателя, воспитанного на совсем иной литературе, и склонного, пусть невольно, переносить на древние памятники представления, сложившиеся при знакомстве с художественными творениями нового времени научных споров подчас забывают, независимо от того, каким путем возникла поэма, была ли она составлена из разных кусков или нет. Средневековая аудитория, она воспринималась как нечто целое. Это касается и композиции Беовульфа, и трактовки в Днем религии. Авторы героя часто поминают Господа Бога. В эпопее встречаются намеки на библейские сюжеты, видимо, понятные тогдашней публике. Язычество явно осуждается. Вместе с тем биабуль пестрит ссылками на судьбу, которая то выступает в качестве орудия творца и идентична божественному провидению, то фигурирует как самостоятельная сила. Но вера в судьбу занимала центральное место в дохристианской идеологии германских народов, родовая кровная месть, которую церковь осуждала, хотя нередко вынуждена была терпеть, поэми прославляется и считается обязательным долгом, а невозможность мести расценивается как величайшее несчастье. Короче говоря, идеологическая ситуация в Биоульпе, достаточно противоречива. Ну а это противоречие жизни, а не простая несогласованность между более ранней и последующими редакциями поэмы. Англосаксы 7-8 VII веков были христианами, но христианская религия в это время не столько преодолела языческое мировоззрение, сколько оттеснила его из официальной сферы на второй план общественного сознания. Церкви удалось уничтожить старое капище и поклонение языческим башкам, жертвоприношения Что же касается форм человеческого поведения, то здесь дело обстояло гораздо сложнее. Молитвы, которые движут поступками персонажей Биовульпа, определяются отнюдь не христианскими идеалами смирения и покорности воли Божьей. Что общего между Ингольдом и Христом? Попрошал известный церковный деятель Алкуин век спустя после создания Беобульпа и требовал, чтобы монахи не отвлекались от молитвы героическими песнями. Ингельд фигурирует в ряде произведений, помянут он и в Биабульпе. Алкуин сознавал несовместимость идеалов, воплощенных в подобных персонажах героических сказаний, с идеалами, проповедуемыми духовенству. То, что религиозный идеологический климат, в котором возник Биабуль, был неоднозначен, подтверждается и археологической находкой в Ситтунху, восточной Англии. Здесь, в 1939 году, было обнаружено захоронение владе знатного лица, датируемое серединой 7 века. Погребение было совершено по языческому обряду вместе с ценными вещами, мерами, шлевами, кольчугами, кубками, знаменем, музыкальными инструментами, которые могли понадобиться королю в ином мире. Трудно согласиться с теми исследователями, которых разочаровывает банальность сцен поединков героя с чудовищами. Эти схватки поставлены в центре поэмы вполне правомерно. Они выражают главное ее содержание. В самом деле, мир культуры радостный и многоцветный, олицетворяется Хиаротом, чертогом, сияние которого распространяется на многие страны. В его пиршественном зале бражничают и веселятся вождь и его сподвижники, слушая песни и сказания скопа дружинного певца и поэта, прославляющего их боевые деяния, равно как и деяния предков. Здесь вождь щедро одаривает дружинников кольцами, оружием и другими драгоценностями. Такое сведение среднего мира, Мид миддангерд, к дворцу короля, ибо все остальное в этом мире обойдено молчанием, объясняется тем, что Биавуль, героический эпос, который сложился, во всяком случае, в известной нам форме, в дружинной среде олень оленьему залу. Его кровли украшены позолоченными рогами оленя. Противостоят дикие, таинственные полные ужаса скалы, пустоши, болота и пещеры, в которых обитают чудовища. Контрасту радости и страха соответствует в этом противоположении контраст света и мрака. Пиры и веселье в сияющем золотом зале происходят при свете дня. Великаны выходят на поиски кровавой добычи под покровом ночи. Вражда Гренделя людей Хеурута. «Не единичный эпос. Это подчеркивается не только тем, что гигант свирепствовал на протяжении 12 зим до того, как был сражен Биоульфом, но и прежде всего самую трактовку Гренделя. Это не просто великан. В Его образе совместились, хотя, может быть, они слились поедино, разные ипостаси зла». «Чудовище германской мифологии Грендель вместе с тем и существо, поставленное вне общения с людьми, отверженный, изгой, враг, а по германским верованиям человек, запятнавший себя преступлениями, которые влекли изгнание из общества, как бы терял человеческий облик, становился оборотнем, ненавистником людей». Пение поэта и звуки арпы, носившиеся из Хеорута, где пирует король с дружиной, пробуждают грендель ярость, но этого мало. В Поэме грендель назван потомком Каина, На старые языческие верования напластвуются крестьянские представления. На Грэндале лежит древнее проклятие. Он назван язычником и осужден на адские муки. И вместе с тем он и сам подобен дьяволу. Формирование идеи средневекового черта в то время, когда создавал себя Вуль, далеко не завершилось. И не в лишенной противоречивости трактовки Грэндаля мы застаем любопытный промежуточный момент этой эволюции. То, что в этом многослойном понимании сил зла переплетаются языческие и христианские представления, не случайно. Ведь и понимание Бога-Творца в не менее своеобразно. В поэме, многократно поминающейся повелителей мира, могучего Бога, ни разу не назван Спаситель Христос сознание автора и его аудитории, по-видимому, не находит места не в богословском смысле, столь занимавшее помыслы средневековых людей. Ветхозаветные компоненты новой религии, более понятны недавним язычникам, преобладают над евангельским учением о Сыне Божьем и загробном воздании. Зато мы читаем Биавульпи о герое под небесами, о человеке, который заботится не о спасении души, но об утверждении в людской памяти своей земной славы. Поэма заканчивается словами. Из всех земных вождей Беовульп Более всех щедр, милости к своим людям и жажден до славы. жажды славы, добычи и княжеских наград вот высшие ценности для германского героя, как он рисуется в эпопее. Это главные пружины его поведения. Каждого смертного ждет Кончина Пусть же, кто может, в живе заслужит вечную славу, ибо для воина лучшая плата, память достойная. Страница 136-следующего. Таково кредо Беовульфа Когда он должен нанести решительный удар своему противнику, он сосредотачивается на мысли о славе. Так в рукопашную должен воителю идти, дабы славу стяжать Всевечную, не заботясь о жизни. Страница 153 следует. Уж лучше уйти из жизни, чем жить с позором. Тихий 2889 и 2890. Не меньше славы воины добавляются подарков бождя. На шейные кольца, браслеты, витое и пластичное золото постоянно фигурируют в эпосе. Устойчивое обозначение короля, ломающие гривы, дарили подчастки целое кольцо. То было значительное богатство, а части его, современного читателя, пожалуй, удручат и покажутся монотонными все вновь возобновляющиеся описания и перечисления наград и сокровища. Но он может быть уверен. Средневековую аудиторию рассказы о дарах нисколько не утомляли и находили в ней живейший отклик. Дружинники ждут подарков вождя прежде всего, как убедительных знаков своей доблести и заслуг. Поэтому одни их демонстрируют и гордятся ими. Но в ту эпоху факт дарения дождем драгоценности верному человеку вкладывали и более глубокий, сакральный смысл. Как уже упомянуто, языческая вера в судьбу сохранялась в период создания поэмы. Судьба понималась не как всеобщий рок, а как индивидуальная доля отдельного человека, его везение, счастье. У одних удачи больше, у других меньше. Могучий король, славный предводитель, наиболее богатый счастьем человек. Уже в начале поэмы мы находим такую характеристику Кродгара. Ротгар возвысился в битву удачливый, без споров ему покорились сородичи. Страница странице 64 следует... Существовала вера, что везение вождя распространяется и на дружинах. Награждая своих воинов, оружию и драгоценными предметами, материализацией своей удачи, вождь мог передать им частицу этого везения. «Владей, о в себе на радость, боитель сильный, дарами нашими, кольцом и запястьями, и пусть сопутствует тебе удача!» говорит королева Вальк Тиольф Биавульфу. Страница 1216 следует... Но мотив золота, как зримого, ощутимого воплощения удачи воина в вытесняется, очевидно, под крестьянским влиянием, новой его трактовкой, как источника несчастья. В этой связи особый интерес представляет последняя часть поэмы, где наборство героя с драконом. Отместку за похищение драгоценностей и склада дракон, который сторожил эти древние сокровища, нападает население, придавая огню и гибели окружающую страну. Биавуль вступает в складку с драконом, но нетрудно убедиться, что автор поэмы не усматривает причины, побудившие героя на этот подвиг, учиненных чудовищем в злодействах. Цель Биавульпа отнять у дракона клад. Дракон сидел на кладе три столетия, но еще прежде эти ценности принадлежали людям, и Биавульп желает возвратить их роду человеческому. Умертвив страшного врага и сам получив проковую раду, герой выражает предсмертное желание увидеть золото, которое он вырвал из когтей его стража. Созерцание этих богатств доставляет ему глубокое удовлетворение. Однако затем происходит нечто, прямо противоречащее словам Биагуль о том, что он завоевал клад для своего народа, а именно, на погребальный костер вместе с телом короля его сподвижники возлагают и все эти сокровища и сжигают их, а останки погребают в кургане. Над кладом тяготело древнее заклятие, и он был бесполезен людям». Из-за этого заклятия, нарушенного Беобульф, по неведению, Биавульф, по-видимому, и погибает. его завершается предсказанием бедствий, которые обрушатся на Гаутов после кончины их короля. Борьба со славой и драгоценностью, верность вождю, кровная месть, как императив поведения, зависимость человека от царящей в мире судьбы и мужественные встречи с нею, трагическая гибель героя – все это определяющее тему ни одного только Биавульфа но и других памятников германского эпоса.